Небо на востоке порозовело, пробились первые лучи солнца, скользнув по верхушкам вавилонских холмов. Со стороны Евфрата тянуло прохладой, воды реки волновало лёгкое зыбь, возле плотины к северу от города покачивались на волнах филистийские суда. Заметив это, Валтасар спросил: "Персы остались на кораблях?" "Нет, государь, корабли брошены неприятелям". Валтасар расхохотался, Мяты ночной балкон затрясся, прикрытые плащом плечи содрогались. Царь смеялся от души, так что даже слёзы выступили у него на глазах. Перцев уже не было видно. Но Волтосар живо представил себе картину безславного отступления опаснейшей из всех владетелейнов мира. Воображение рисовал его песчаную пустыню, где в страхе перед неприступными стенами священного мордухкого города мчалось запряженные шестеркой белых ханей колесница бога солнца и запряженные четверкую боевая колесница царя Кира. Словно желая вдоволь насытиться и насладиться воображаемым зрелищем, Балтасар воскликнул, «Разве не говорил я тебе, заносчивый сын Камбиса?» что Вавилон — это не Мидия и не Сирия, что Вавилон — не Иерусалим или не Невия, а царь Валтасар, не читая стягу из-за дыки. Он выпсил грудь и расправил плечи, преисполнившись сознание собственного достоинства и гордости. — Ты не думаешь, князь, — обратился он к Набусардару, — что это самая крупная победа в Вавилоне? Набуходоносор разрушил Иерусалим, И ненавию. Я же сокрушил Кейра, а это труднее, это гораздо труднее. Теперь тень на уходаносра не затмит меня своим величием. Эмя моё засияет подобно солнцу, вот этому солнцу, которое восходит над моей вольной державой. Все статуи на уходаносра я прикажу утопить в Евфрате. Со стен летнего и зимнего дворцов я сдеру барельефы с его изображениями. Я не желаю более оставаться в тени. В наружные стены и покои зимнего и летнего дворцов я прикажу украсить сценами из моей собственной жизни. Бронзовые плиты длиной во весь тронный зал поведают о честной попытке персов овладеть Вавилоном и о моём триумфе. Я великий «Непобедимый государь! Не так ли, мой верховный военачальник?» Уклоняется от ответа на столь вздорную тираду. Набусардар поправил сползавшую из плеч Волтасара мантию и, словно не слыша царя, заботливо спросил, «Тебе не холодно, светлейший?» Он умышленно переводил разговор на другое, но царь не понял его уловки. «Долго ли продрогнуть на утреннем холодке?» «К тому же он в ночном одеянии да легких сандалиях, плыло в одушевленье, он не заметил, как сполз с плащ. Гляди, дья демон уж расставил ловушку. Но твой военачальник заботится не только о войске, но и о тебе, верна. Врати все, будто он помышляет о троне, должно быть, от завистники и угодники сеют такие слухи. Расстроганный Валтасар взглянул на Набусардара и поблагодарил. Спасибо, князь. Мне не холодно. Только вот нить разговора из-за тебя потерял я, и теперь осцени мне хоть вся священная Троица. Нет никакой золота в недрах по, кто лонив вспомню, о чём бы ж хотел я тебе поведать. Ты говорила о пиршестве в честь отступления персидского войск, верно? Об этом. И ещё я сказал, что коль скоро война окончена, мои воины могут покинуть стены и веселиться вместе со всеми. А что если персы вернутся? И в самом деле. Хорошо, что ты не упустил этого из виду. Оставь солдат на стенах ног. Кое-кому из них позволь всё же забыть о крови и смерти. За бочонком вина, да куском жирного воловьего мяса на яртеле я приду проведать моих воинов. Пускай полюбуются на своего непобедимого властелина. Да будет по-твоему, мой царь. Поклонился набусардар, пряча усмешку. Внизу послышались торопливые шаги и стук катурнов. Набусардар обернулся. За развесистыми ветвями плакучих ив мелькнули фигуры военных начальников секретной службы прибывших с плотины набонида Нефрат. На Что случилось? Не дожидаясь, когда они поднимутся, крикнул Набусардар: "Мы с вестью к его величество. Раскрыт заговор. Ночью мы заметили, как шевельнулись камни в плотине набонида я далеко от храмового города почти напротив башни этой минанки. Смотрим, четыре больших камня разом провалились внутрь, и из брящи показался нас счел нас тремя закотрыми фигурами. Лодка поплыла по течению, а камни снова поднялись и прикрыли отверстие. Наша стража под мостом перехватила пловцов и всех троих передала в руки дознателей, поскольку выяснилось, кто это был В один голос вскричали Валтасар с Набусардаром. «Два исагильские жреца, младшие и уманы, и с ними одна из твоих наложниц, царь и повелитель мира, Дария, дочь скифского князя Сириуша!» «А-а-а-а-а!» — точно шакал взвыл Валтасар и, чувствуя приступ дурноты, схватил Набусардара за руку. «Как вы поступили с ними?»